Глава шестая. Здорово. Сумрачно поприветствовал меня Федор. И тебе не хворать, откликнулся я. Что? Как? Да так. Рыжов пожал плечами. Я спасибо зашел сказать. За все. Спасибо? Я удивился. Благодарность звучала искренне, без иронии и скрытой обиды. За Блохинцу. Если бы не ты... «Мама бы...» «В общем, спасибо, что свел с доктором. И прости за проблемы и неприятности от нашей семьи». «Да, собственно, ни за что». Я протянул Федора ладонь, и мы пожали друг другу руки. «Была возможность, познакомил. А если бы не знал, познакомился бы и все равно свел бы. Безвыходных ситуаций в природе не существует. Просто иногда выход там же, где и вход». «Это как?» Фёдор на хмурьем брови смотрел на меня в упор, пытаясь понять, что я имею в виду. «Как-как? Лобешником об косяк!» «Прости», — извинялся я. «Неделя выдалась замороченной. Элементарно, Ватсон. Не помогает один доктор. Ищем другого. Чудеса, Федя, случаются, но не за большие деньги, добытые криминальным путём. Такие дела, товарищ». Мы помолчали, думая каждый о своём. Не знаю, какие мысли бродили в голове у Рыжова, я же, чуть щурясь от яркого солнца, разглядывал пляж и прикидывал, как раскрутить Евдокию на разговор, чтобы не соскочила, и хотя бы намеками выдала какую-нибудь информацию по Кузьмичу. Не верил я, что Сидор Кузьмич вот так просто дал себя грохнуть мужику в бейсболке. Да с его профессией у него чуйка должна быть просто за гранью возможного, получше, чем у простого спасателя. С другой стороны, мы почти каждый день сталкиваемся если не со смертью, то со стихией и привыкли балансировать между молотом и наковальней, чувствовать настроение моря. Поэтому чуйка у нас, как и интуиция, всегда пределе. Если Прутков обычный пиджак, кабинетный работник, то с внутренним голосом у него точно проблемы. Но такие, как Мичман, работающий под прикрытием, Да еще под таким, что местные сторожилы не в курсе, кем он является на самом деле, спинным мозгом чувствуют проблемы за пару суток до их появления. Не мог он позволить убить себя так банально. Тут что-то другое. В голове мелькнула какая-то мысль. Я попытался вытащить ее на свет божий. Но идея пугливо скрылась в недрах мозга. Стоило Федору задать какой-то вопрос. «Что?» «Извини, отвлекся». — Говорю, у тебя проблемы за меня нет. — У меня? — Из-за тебя? — С чего бы? — Ну, — Рожох пожал плечами, — менты сильно прессуют. Если бы не Блохинцев, посадили бы. Он мне какого-то адвоката нанял, чтобы защиту вел. Я даже не знал, что такое бывает, только в детективах про заграницу читал. Думаю, и до тебя доберутся. — С чего бы? — хмыкнул я. — Мелкого никто не видел. Наш разговор с Оксаной на аллее после погони тоже. А если и видели, ну, мало ли. Девушка мне понравилась, пристал к ней познакомиться. Проблема, если и возникнет, то только из-за бородатого. Он, кстати, как? Ходит к вам по-прежнему?» Полюбопытствовал я, вспомнив, как массажист смотрел на ксюшу «Давно не было. Думаешь, проблемный?» «Да чёрт его знает. проблемы у него с головой, это точно. Сильно борзый». Быкует не по теме. Да и у доктора он не просто так, не по своей воле. Я вдруг вспомнил неожиданный откровенный разговор на кухне. Брат у него, можно сказать, в заложниках. Кто его знает, как он себя поведет в критической ситуации? «Как то в заложниках?» – опишел Федор. «Ну да. Нынче то благословенное время, когда понятие терроризм, захват заложников и прочие ужасы моего времени – Присутствуют только на загнивающем Западе. В Советском Союзе ни проституции, ни маньяков, ни прочей грязи капиталистического мира нет. Во всяком случае, так уверяет коммунистическая партия, не желая нервировать советских граждан. Я коротко рассказал Федору историю Сереги Бородатого и неожиданно задумался, чем могу помочь парню. Семья – это самый надежный крючок, на котором человека можно держать за жабры бесконечно заставлять делать все, что угодно до тех пор, пока у жертвы не падает планка терпения, а вместе с ней не вырастает отчаяние. Если долго давить на пружину, пружина рано или поздно вырвется из рук и долбанет нехилой такой отдачей. — А ты не в курсе? Менты про Бородатого знают? — поинтересовался я. — Не в курсе. Рыжов пожал плечами и махнул рукой, призывая Ваньку, который нарисовался с двумя стеклянными бутылками в руках. Странно. Вроде за квасом бегал. Через секунду я сообразил. кваста принести пацану не в чем. Разве только стаканчик в себя прокинуть возле бочки. Младший Рыжов нас увидел, насупился и, загребая ногами песок, медленно побрел к вышке. Я хмыкнул. Ясно, понятно. желание видеть брата рядом со мной у мальчишки нет. Идет небось и прикидывает. Рассказал или нет нехороший дядя-спасатель про историю с ножом? Я вздохнул и сунул руку в карман. Как бы ни хотелось замолчать, но такие истории лучше не замалчивать. Если ему в десять или сколько Ваньке лет пришла в голову такая убийственная идея, что будет дальше? Карты, деньги, хулиганка с нападением и в результате тюрьма? Да ну к лишему. Держи. Я протянул Фёдору ладонь, в которой лежал складной нож. Сталь тускло блеснула. Чёрной линией жар птицы, изображённой на плашке, обожгло жаром июльского солнца. Сувенирный ножичек знаменитого московского завода стальных изделий. В современной России коллекционеры за такой большую сумму отстегнут. «Откуда у тебя отцовский нож?» После короткого молчания спросил Фёдор, поднимая на меня глаза. Я молча кивнул в сторону Ваньки с остановками бредущего в нашу сторону. — Не понял. Рыжов-старший глянул на брата, потом перевел взгляд на меня. — Все ты понял, Федор, — вздохнул я. Иван приходил морду мне бить. За брата. — А ну здесь при чем? Для смелости, наверное, — я пожал плечами. — Сам спросишь. Держи. Я всунул орудие в руку ошарашенному Рыжову. «Только не убей в воспитательных целях, ему и так несладко Хотя нож в кармане это и не оправдывает, но попробую с ним поговорить, как со взрослым. Дети не любят, когда их за дураков держат, врут или не договаривают». Федор стоял, стеснув зубы. Желуаки играли, а на щеках уродливыми пятнами расцветал темно-красный румянец. «Разберусь!» — процедил Федор сквозь зуба Спасибо, что не сдал брата. Ментам. — Рыжов, ты точно дурак! Я закатил глаза. — Поговори с братом. Расскажи, чего ждать в дальнейшем. Он не дурак. Успокоится и поймет. Ему ж страшно, да жопа. Не тупи. Федор глянул на меня, полыхая гневом. — ему так объясню. Неделю сидеть на этой самой жопе не сможет. — процедил Рыжов. Ванька в этот момент снова посмотрел на вышку и вздрогнул, увидев лицо брата. Голова мальчишки тут же поникла, а шаг стал еще медленнее. «Сюда иди, бегом!» Едва сдерживаясь, крикнул Федор. Мальчишка вздрогнул, но скорость не увеличилась. «Федь, менты что говорят? С тобой что будет?» Я попробовал отвлечь старшего брата от младшего. «Что?» Рыжов вздрогнул, приходя в себя. — А, ничего не обещают. Ну, там, смягчение приговора за сотрудничество. — Подожди, ты им во всем признался, что ли? — ошарашен, — уточнил я. — Вы что, не первый раз воровали? — Первый. Федор поморщился как от зубноболя. — Ничего я не признавался. Только заявление написал на доктора, мошенник который с помощью Блохинцева. Тяжелый вздох и хмурый взгляд мою сторону. Николаю Николаевичу я все рассказал. Вот он и нанял адвоката. А тот молчать велел. Но думаю, когда козла возьмут в оборот, он всех сдаст, чтобы себя спасти. Да и борода добавит от себя. Он-то в курсе был. Это ж они с этим. Федор мотнул головой куда-то в сторону. Дрыщом, недобитком. Рассказали схему, как купальщиков обносить. Точнее, дрыщ поделился опытом. — Дрыщ? Тут меня осенило. Худой такой, дерганый. Игорь? — Наверное. Рыжов дернул плечом. — Не знаю я его имени. Борода его кличкой какой-то называл. Дурацкая такая. Парень на секунду завис. — Не помню. — Ясно. Теперь завис я, размышляя над ситуацией. — Однако молодец, Николай Николаевич. Не ожидал от него такого подарка. Не каждый сможет после таких признаний к чужому несчастью и глупости по-человечески отнестись, да еще и продолжить помогать. Хотя, чего я мог ожидать, если знал соседа только малым ребенком? Адвокат что говорит? Молчать велено. Если всплывет, все отрицать. Факт воровства доказать сложно. Вещи не продавал, выкинул тогда и все. Если подельники... Фёдор изменился в лице, прикрыл глаза, вдохнул, выдохнул и продолжил. Если будут сдавать, адвокат будет настаивать на оговоре. Как-то так. Будем надеяться на лучшее. Я дружески толкнул с кукожаного Рыжова в плечо. — Соберись, Фёдор. Тебе в тюрьму точно нельзя. Тебе мать лечить надо и пацана поднимать. Оксане одной тяжело будет. — Да знаю я, — скинулся парень. Ты думаешь, не знаю. Исправить-то ничего нельзя. Я, как в тумане был, не соображал, что делаю. Или соображал, но все равно делал. Вот и получаю теперь, что заслуживаю. Рыжов стукнул кулаком по деревянному столу вышки и замолчал, тяжело дыша. Если меня посадят, это же позор на всю семью. Оксанку отчислят, Ваньку затравят. Оксана-то здесь при чем? – удивился я. – Брат-сиделец. Думаешь, с таким пятном в биографии в институтах оставляют? – Док времена сейчас другие. Разговоры, понятное дело, будут и за спиной, и в глаза. Но Оксана девушка сильная сдюжит. Да и выбор невелик. Или доучиться и получить хорошую профессию, или в уборщице. Не дрей, Федор, прорвемся. А вот и наш герой. Не давая Рыжову ответить, с улыбкой оповестил я, глядя на выгоревший вихор, мелькнувший на ступенях. «Поднимайся давай! Мы тебя заждались!» Ванька шмыгнул носом и продолжил свой путь на Голгофу, то бишь на спасательную вышку. Федор развернулся лицом к брату суровым лицом, держа в открытой ладони отцовский ножик. Младший Рыжов глянул на меня, презрительно оттопырив нижнюю губу всем своим видом показывая, что он думает о предателе. Я едва сдерживался, чтобы не заржать, если честно. Уж больно сцена напоминала картину какого-то художника, опять двойка, осуждающий мы вокруг стула, и двоечник Иван, осознающий свою вину, но уверенный в своей правоте. «Ну?» – сурово спросил старший Рыжов у несостоявшегося героя Мстителя за честь брата. «Я больше не буду». Покаянно промычал Иван, не поднимая глаз. «Не будешь?» – прошипел Федор. «Ах, не будешь?» Ножик скрылся в кармане, рассерженный парень принялся расстегивать ремень на штанах. «Федь, ты чего? Мы ж на пляже!» «Я просто офонарел от происходящего!» «Ничего!» – вытягивая ремень из петелек, складывая его пополам, процедил Рыжов. «В следующий раз неповадно будет!» «Пробежит через весь город, начнет думать, что делает. Причем думать не жопой, а головой. Тебе мозги для чего даны? Чтобы думать или чтобы сопли жевать?» — рявкнул Федор. «Федь, прости...» На Ваньку было жалко смотреть. Огромные глаза, налитые слезами. Бледное лицо, закушанная нижняя губа. Честно говоря, я не мог понять, осознал или нет пацан, какую глупость едва не совершил. Любая детская шалость, глупость почти всегда начинается с игры, потому что никто и никогда не объясняет детям, что смерть – это не шутки. от чего то мы старательно скрываем факт человеческой смертности. Уверяем, что родственники уехали или ушли в лучший мир, оставляя в детское сознание факт иллюзии жизни. И детская бесстрашие ведет к экспериментам, которые порой оборачиваются страшными последствиями. Игрушечные ножи, пистолеты, автоматы не воспринимаются орудием убийства. Наверное, поэтому и настоящий маленький ножик показался Ваньке вполне себе хорошим способом противостоять взрослому парню. это таким угрожающим подспорьем, уравнивающим шансы в драке. Уверен, ему и в голову не пришло, что любая драка с орудием всегда приводит к убийству. Но кто думает о таком в детском возрасте? Любое действие – всего лишь игра а взрослые не объясняют, считая, что и так все должно быть понятно, пока не становится слишком поздно. Мальчишка берет отцовский нож или ружье или пистолет и выносит во двор похвалиться сверстникам, наказать обидчиков. Убивать он не хочет, только напугать, но ружье из первого акта всегда выстреливает в последнем. Все эти мысли промелькнули в моей голове, пока Рыжов-старший, из последних сил, сдерживая гнев, сжимал в кулаке угрожающий покачивающийся ремень и отчитывал младшего брата. Видно было, каких усилий стоит Федору прямо здесь и сейчас не сорваться и не отлупить сглупившего Ваньку на глазах у всех. Пацаненок же, преданно глядя на старшего, крепко сжимал в руках две бутылки и покаянно молчал, всем своим видом выражая глубокое раскаяние. И очень хотелось верить в то, что вместе с раскаянием в детской голове рождалось осознание. Но это не точно. Я прекрасно помнил себя, когда отец или мать ругали меня. С моей точки зрения, несправедливо. Стоишь себе такой, о своем думаешь. Главное, сильно в собственной мысли не углубляться, чтобы не спалиться перед родителями, иначе разговор по душам может затянуться. В разговор братьев, точнее в монолог Федора, я не встревал стараясь не отсвечивать, чтобы еще больше не смущать малого. Ванька сначала пытался объясниться, но чем больше распалялся старший брат, тем печальнее и молчаливее становился младший. «Погоди, я еще Оксане скажу!» Федор потряс ремнем, и мальчишка не выдержал. «Федю, не надо!» всхлипнул несчастный. «Думать надо было головой, а не задницей!» рявкнул Рыжов-старший. Извиняйся перед Алексеем и домой. Ты у меня до конца лета из дома больше не выйдешь, понял? Понял. Обреченно кивнул Иван, поднимая на меня зареванное лицо. Извините, я не хотел. Принято. Кивнул я и протянул Ване ладонь. Мир. Рыжов-младший сначала покосился на брата, и только после этого, осторожно поставив на деревянный настил бутылки и обтерев ладошку о шорте, Робко подал свою руку. Я осторожно, но крепко пожал детские пальцы. Улыбнулся и подмигнул пацану, разрушая воспитательный момент. Ванька широко распахнул от удивления глаза и несмело улыбнулся в ответ. «Алексей, извини меня за брата», — разворачиваясь ко мне, отчеканил Федор. «Такого больше не повторится. Будем признательны, если ты не дашь истории ход. Но я пойму». «Федор, идите уже домой, а?» Я закатил глаза, показывая свое отношение к его глупостям. «Иван, надеюсь, ты правда понял, насколько глупо идти драться с оружием, не имея опыта. Лучше запишись на борьбу. Там научат применять свою силу на пользу, ну и защищать близких, само собой. Да вот хотя бы в секцию греко-римской борьбы запишись. Будешь, как твой тезка, Иван Поддубный, сильным и смелым, справедливым, У Ваньки загорелись глаза, но он промолчал. Ну и ладно. Главное, что семена, кажется, упали в подготовленную почву, а уж мелкий своего не упустит, уговорит брата отвезти его на борьбу. — Спасибо. Рыжов протянул мне руку. Мы обменяли рукопожатиями и ребята двинули на выход. — Жили ластами! — прикрикнул на младшего старший. — А это тебе! — кивнул на бутылке с водой Рыжов. — Спасибо. Увидимся. И это... — Поосторожнее со своим начальником. Кинул на прощание Федор и почти кубарем скатился с лестницы. Я даже не успел удивиться. — Федор! — свисившись с перил, крикнул я. — Ты о чем? Но Рыжов, не оглядываясь, махнул рукой, ухватил брата за плечо и потащил с пляжа, оставив меня в ненумении. Догнать я его не мог, иначе на вышке никого не останется. А кричать на весь пляж «Вернись, я все прощу» — ну, такая себе идея. Интересно, что он имел в виду? Неужто Сидор Кузьмич перед Федором засветился в своем истинном образе в роли сотрудника органов Комитета государственной безопасности? Если да, то за каким чертом? Что ему нужно от Рыжова? «Ну, чего тут у тебя? Тишина?» «О, водичка!» Женькина трескотня вырвала меня из размышлений. «Кто принес?» «Фу, теплая!» — скривился напарник, сбивая перила железную крышку и присасываясь к горлышку. «Фу, ну и жара! К вечеру сдохнем! Пирожки будешь?» Друг протянул мне пакет. «С мясом не стал брать. Капуста и сладкие». «Спасибо», — машинально поблагодарил я вытаскивая пирожок по зажарести и впиваясь в него зубами. Желудок благодарно заурчал. — Тетя Дуся в себя пришла? Фух — фух Отрываясь от бутылки, выдохнул Жека, утираясь рукой. — А? А, да не знаю, наверное, не спрашивал. Че за пацан у тебя тут был? Про Кузьмича не слыхать? Женька строчила вопросы и ответы, как из пулемета. — Приятель с братом в гости заходили. Про Кузьмича не слыхать. «Сам ничего по пляжу не собрал?» «Не-а», Женька покачал головой. «Никто ничего не знает, не слышал, не видел. Так мусолят слухи, перевирает почем зря. Ты прикинь, оказывается, мы с тобой труп вытащили. Во, я удивился, когда услышал!» Напарник покачал головой. «Вот у людей фантазии И откуда такое берут, прям не знаю. Прям сплошные свидетели, а когда дело, так никто и ничего». Женька плюхнулся на свой стол. «Фуф!» До вечера отсюда больше не слезу. И тебе не советую. На улице просто сахара какая-то, а не кубань. Пожаловался друг. Ну, что тут у нас? Тихо? Тихо. Я кивнул, оторвался от второго пирожка, отхлебнул воды и зажмурился от удовольствия. Как-то сразу ушли за горизонт мысли и о пропавшем Сидоре Кузьмиче, и проблемы семейства Рыжовых, и мои собственные странности в жизни. Еда – великая сила а вкусные пирожки – абсолютное оружие по уничтожению времени. Куснул один. Когда очнулся, полкастрюльки выпечки съедено и час жизни куда-то делся под литр молока. Я тут к коту заходил, интересовался, что, как, все, думаю, говорить мне ментам про лодку или подождать. К кому заходил? Я чуть не подавился, представив, как Женька советуется с котом насчет показаний. Ну, к коту Василию Васильевичу, заму опорника. Так и хотелось сказать Женьке. Ни черта не понял, но было очень интересно. Потом до меня дошло. Кот — это, видимо, прозвище кого-то из милиционеров, из опорника. Назвали так из-за фамилии, да и имя оказалось кошачьим. Прямо подстать. — И что, Котов? — Что, что? — Жака взъерошил пятернюю шевелюру. — Выставил меня. Велел не мешать и под ногами не путаться. Мол, без сопливых разберутся. Как за помощью, так к нам бегут. Ребята, помогите, на дежурство надо усиление, в рейд сходить, баб голых поймать, — передразнил кого-то напарник. А как информацией поделиться, так шиш с маслом. Ну, погоди еще у меня. на виду порчу. Будешь у меня плясать с полными штанами без бумаги. — А ты умеешь? — удивился я. — Что? — Ну, порчу наводить, — уточнил я и с огорчением, углядев третий пирожок, откусил сладкую выпечку. Абрикосовое варенье едва не брызнуло наружу, но я успел слизнуть его языком. «Пургену в воду сыпану, вот и вся порча!» — хмыкнул Женька и заорал. «Граждане отдыхающие! Вы, вы в полосатых купальниках! Кому сказано, за буйки не заплывать! Читать не умеем! А ну, вернулись в зону безопасности! Кому сказано, штраф выпишу!» «Нет, ну ты видал!» Вот для кого, спрашивается, мы с тобой таблички полмай рисовали, буквы выписывали? Они вообще читать умеют, эти караиды? Слушай, Женька, а тебе фамилия Кукулин ни о чем не говорит?» Поинтересовался я, вспомнив свой странный сон. «Так бабка моя Кукулина была, которая знахарка. А что?» «Да так». Я пожал плечами, закинул остатки сладкого пирожка в рот, проглотил и добавил. «Знахарка, говоришь? Это хорошо». Почему? Развивай талант, в будущем разбогатеешь, он как у тебя с куриным башком ловко получается. Девчонки любят всякие сказки вперемешку с мистикой. Глядишь, и к тебе люди потянутся, как к бабке твоей. Отбрехался, а про себя отметил. Угадал, точно, в телеке Женьку показывали в битве магов. — Да кому оно надо? — махнул рукой будущий маг чародей. Вот с таким отношением к твоему таланту ты далеко не уедешь и много не заработаешь. У бабки дар был? Был. А ты чем хуже? Я шутил, но в каждой шутке есть доля шутки, а остальное правда». Женька на секунду задумался, но тут же отвлекся, хватаясь за рупор. «Гражданка в косынке на желтом матрасе! Просыпайтесь! Вас уносит в открытое море! Поворачивайте обратно!» «Эй, имщик, поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой! Эй, имщик, поворачивай к черту, это не наш лес чей-то чужой!» Неожиданно для себя пропил я негромко, наблюдая за тем, как упомянутая гражданка привстала на надувной лежанке, облокотившись на локте. Одна ладошка изящно метнулась вверх к колбу, изображая козырек, чтобы уже из-под него осуждающе посмотреть на орущего спасателя – который мешает загорать, покачиваясь вдали от гомонящей толпы. Но ненадежный морской топчан подпрыгнул на небольшой волне и перевернулся, опрокидывая в море загорающую фею. «Ну я же говорил, не заплывайте за буки!» – довольным голосом припечатал Женька и продолжил наблюдение за пляжем и водой. Девица на матрасе его больше не интересовала. Тем более к недовольной купальщице, вынурнувшей из воды, подплыл какой-то парень. Видимо, помогать и утешать. «У бабки дар или так играется?» Словно невзначай уточнил я. «У бабки дар», – убежденно ответил Жека. «Это у нас семейная по линии кукулиных». «Ну, может, ты и прав. Хотя, я думаю, бабка больше знаниями брала. Она же медсестра-недоучка. На фронте в санчасти помогала, после войны в больницу санитаркой прибилась и осталась. Хирургам опять же помогала. Да она много чего умела». И травами лечить, и роды принять, и корове от бремени разрешиться. С учебой только не получилось. Считала, стара уже для учебников. Но яга и без диплома могла любого доктора за пояс заткнуть. Кто? Вот тут я точно поперхнулся, обрызгавшись водой. Яга. А, едвига она по паспорту была, но все ее или бабой Ясей звали, или ягой за глаза. Я ведь тоже хотел. Мальчик, мальчик. «Мальчик в Белой Панамке, возвращается к берегу! Граждане, чей ребенок на зеленом круге пытается уплыть в Жданов! Остановите немедленно! Утонет! Мы спасать не будем! У нас обед!» И с чувством продекламировал. «Можете плавать, а можете нет! Но у меня после часу обед!» Половина пляжа засмеялась. Зато мамочки напряглись и быстренько отыскали глазами своих неугомонных голопопых капитанов и подводников усердно гребущих на кругах и матрасиков, и архитекторов, строящих замки и форты в опасной близости от воды. Я хмыкнул про себя. Молодец, Женька. Прибаутки с юмором лучше, чем занудство и нравоучения, которых товарищам-отдыхающим хватает повседневной жизни на работе. А тут вроде и поругали, и предупредили, а на душе весело. Как говаривал наш Потапыч, «За 100 рублей привет начальнику передадим по матюгальнику», обучая пацанов которых летом директора бас-отдыха нанимали работать спасателями. Я, не торопясь, прихлебывал воду и размышлял над Женькиными словами, сопоставляя их со своими воспоминаниями. Что если в Евгении и вправду лечебная искра? Людей, которые умеют лечить руками, мало, но они есть и не отсвечивают, это я точно знаю. Просто в советское время говорить и думать про такие способности было не с руки. Тем более развивать. Раз в будущем Ступин Кукулин подался в реалити-шоу, значит, мало-мальски что-то умел или хотел уметь. Просто здесь и сейчас наследство бабки его мало интересует. Разве что курортницам голову дурить. Много мы взрослых слушаем в молодости. А если заложить нужный камешек в фундамент, глядишь, в будущем не придется парню краснить на телевидении. Может выучиться чему полезному. «Так зачем дело стало?» Не мог я признаться напарнику в том, что в далеком будущем экстрасенсы и знахари полезут, как мухи на мёд. Да только единица среди них окажутся настоящими целителями. Ты о чём? А, ты всё про бабку. Всё о том же. Ты же сказал, тоже хотел по её стопам пойти. Подначивал я друга к откровенности. Не, я хотел медицинский поступать, но испугался. Где я, лапать деревенский, а где медицина? Туда ж только по блату. Бабуля моя расстроилась, когда я передумал. Месяц со мной не разговаривала. Ты? Испугался? Неожиданно, удивился я. Зря ты на себя наговариваешь. Заканчивай педучилище и поступай в мед. Отец всегда говорил, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть об этом всю жизнь. Жалеешь ведь? Ну... Женька кинул на меня короткий взгляд. Есть, малеха. Иногда накатывает, когда круги наворачиваем по стадиону. Какой из меня учитель? Я ж детей на дух не переношу. Кричат, орут, не слушаются. Эх, напарник огорченно вздохнул. Вот и думай, что теперь лучше. Не, не пойду. После недолгих размышлений замотал головой друг. Кормить меня кто будет? Работать надо. Студентам много не заработаешь. А если поступлю, это ж еще сколько учиться придется? А ты попробуй поступить. До августа еще полмесяца. Успеешь вспомнить и подготовиться. Коварно предложил я. Женька ошалела на меня, глянул, но задумался. Я не знал, зачем мне это надо, но от чего-то был уверен, что все делаю правильно. Мечты должны сбываться, иначе жизнь становится серой и скучной, и человек превращается в зануду, формалиста и ворчуна, зарабатывает от неудовлетворенности язву, и умирает раньше срока. «Девчонки помогут. Светка химию лучше всех знает. Остальное ты и сам можешь. С нашими-то русичками, да русские не знать». Мы синхронно рассмеялись, вспомнив Татьяну Николаевну. Ее острый прищур, взгляд поверх очков, и это ее протяжное. «Товарищ студент, заниматься надо бы хотя бы раз в неделю. У вас все задатки учиться на отлично. Даром, что мы физкультурники» за Заровскина сгоняли точно так же, как учителей начальных классов. Женька хотел что-то добавить, но смех пошел не в ту горло, он закашлялся. Я наклонился, постучал напарника по спине, и в этот момент взвыла сирена.